Глава 10. Потерянные дети. Если тебя о помощи просит провидец, пусть даже неопытный, пусть даже неуверенный в своем пророчестве до конца, помогай. Ведь судьба — вещь очень хитрая, коварная и мстительная. Один раз откажешься от ее милосердной подачки, будешь жалеть всю жизнь. Примерно это мне кричал внутренний голос, пока я пытался переварить информацию, полученную от Эйси. Сначала я не понял, как можно спасти того, кого уже убило чудовище. Вряд ли речь шла о спуске в подземное царство. Но потом я понял, что Эйси ведь предсказательница, и видела для нее не про прошлое. Осознав, что не все еще потеряно, я хотел подробнее расспросить саму Эйси. Но ей уже было не до расспросов. Выпалив все на одном дыхании, она несколько секунд молча смотрела на меня, почти не дыша. А потом, не выдержав, расплакалась. Плакала она тихо, едва слышно, низко опустив голову и вздрагивая всем телом. «Я не знал, что делать в подобной ситуации. Я вообще не могу, когда девушки плачут, а девочки уж тем более». Опустившись рядом с Эйси на одно колено? Да, именно как чертов рыцарь из дурацкой сказки. Я мягко взял ее за плечи. Мои глаза встретились с ее, искрящимися от слез. «Очень хотелось сказать, что теперь все обязательно будет хорошо» что каким бы страшным ни было будущее, я его исправлю, что я избранный и могу спасти всех. Но я этого не сказал. Боюсь давать обещания, которые рискую и не сдержать. И если так подумать, то для избранного я слишком часто боюсь. Расскажи по порядку, что было в твоем видении. Ты знаешь, где сейчас, Рэй? Пока мы говорили, к нам успели подойти Айн, Анс и Фрея. Судя по их серьезным лицам, они слышали нашу беседу и быстро вникли в ситуацию. Эйси помотала головой из стороны в сторону, в последний раз громко всхлипнула и кое-как выдавила из себя. «Где он сейчас, я не знаю. Может, уже в лесу, а может, еще нет». Я спрашивала у мальчишек, но они мне не сказали, только издевались и смеялись в ответ. Я едва сдержался, чтобы не заскрипеть зубами от злости. Не хватало, чтобы кто-то пострадал из-за тупого детского желания показать, что в игре под названием «Социализация» ты занимаешь лидирующую позицию. «Отлично», — сказал я, понимая, что ни черта не отлично. «Разделимся на две группы. Я и Фрейс Эйси едем искать этих мальчишек, а вы поезжайте к лесу и ищите уже там. Анс, если лес так плотно связан с разломом, ты же можешь поискать там кого-то, не заходя внутрь?» «Пожалуй», — почти не задумавшись, ответил Анс. «В крайнем случае есть марионетки». Я старался вести себя спокойно, показывать, что у меня все под контролем. Казаться умным, сильным взрослым, который знает, что делает. Но, боги, я никогда не знаю, что делаю. Таким беспомощным подростком я не ощущал себя уже давно. Идти в жуткий лес, спасать ребенка от настоящего чудовища и реальной смерти? Вы издеваетесь? А вот остальные вели себя куда уверенней. Фрея быстро выудила из сумки защитные перчатки, надела их поверх рукавов рубашки и затянула тонкие ремешки под локтями. Только в этом отработанном до механизма действии было столько внутренней собранности, что даже мне стало легче. Неужели для них это действительно рядовая ситуация? «Я оставлю с тобой одну марионетку. Узнаете что-то важное? Напишешь», — сказал Анс, глянув на Фрею через плечо. Она кивнула, и через мгновение на ее запястье блеснула тонкая серебряная нить. «У них марионетки что, вместо совиной почты?» «Поедешь со мной, хорошо?» Фрей ласково взяла Эйси за руку и подвела к черному жеребцу. Девочка не возражала, я тем более. Сажать ребенка на бесноватого, еще и под моим управлением, явно не самая лучшая идея. Фрей легко подсадила Эйси на коня. Показав, где схватиться, она ненадолго задержала свою ладонь на ее руке. «Мы обязательно спасем твоего друга, слышишь?» Сказала Фрей с улыбкой человека, который знает, что делает. «Мы не первый раз сталкиваемся с подобным». Раньше справлялись, и сейчас справимся. Возможно, иногда все же стоит давать людям обещания. Потому что после этих слов глаза Эйси будто засветились изнутри. Правда, не знаю, насколько сама Фрей была уверена в том, что делает. Может, она, как и я, просто притворялась? Мы петляли по узеньким улочкам, сворачивая туда, куда говорила Эйси. Фрея с ней ехала впереди, я сзади. Двум коням вровень здесь было тесновато. К удивлению, серьезностью ситуации проникся даже Без. Он не пытался обогнать коня Фрей, свернуть не там, где надо, да и вообще выкинуть хоть что-нибудь, словно его успели подменить. «Здесь!» — вдруг сказала Эйси на удивление твердым голосом. Мы остановились около узкой подворотни, ведущей в небольшой двор между двумя грязно-коричневыми домами. Решили спешиться, и как только Фрей помогла Эйси спуститься на землю, та тут же рванула во двор, даже не подождав нас. Оттуда почти сразу же донесся недовольный мальчишеский возглас. «Опять ты?» «Да, опять!» Войдя вслед за Эйси, я увидел ее саму. Она стояла, широко расставив ноги, уперев руки в бока, словно всеми силами стараясь стать больше и внушительнее. Хотя, на мой взгляд, ей это было не нужно. Она словно распространяла вокруг себя ауру грозности. И мне с трудом верилось, что эта же самая девочка недавно тихо плакала передо мной так горько, Словно все уже кончено. И я не уйду, пока вы не скажете, что сделали с Рэем и где он сейчас. Эйси не просила, не предупреждала. Это было ультимативное требование. И как ни странно, это даже действовало. Мальчишки, до этого занятые каким-то своим делом, от него оторвались, сгрудились ближе друг к другу и уставились на Эйси с показными наглостью и презрением и старательно скрываемым испугом. То были самые обычные мальчишки. Простой и явно недорогой одежды из темных немарких тканей. Неряшливые, растрепанные. Наверняка увидеть ей их случайно на улице, даже ничего плохого бы о них не подумал. «Мы уже говорили, что ничего не знаем, проваливай!» Огрызнулся, видимо, главный из стайки мальчишек. Он был чуть выше и крупнее остальных, нескладный, с большими руками и кулаками. Одним из этих кулаков он и погрозил Эйси. Но она не то, что не сдвинулась с места. Даже позы не переменила. Эти ребята меня раздражали. Пожалуй, слишком сильно. Я отлично понимал, что злюсь не только на этих конкретных мальчишек, но и на тех, что не давали мне спокойно жить в детстве, да и вообще на всех подобных вместе взятых. «А по-моему, вам лучше все рассказать, причем быстро. Сейчас мы просто теряем время». Я произнес это достаточно спокойным, но очень строгим тоном с омерзением отметив, что в голосе проскальзывают такие знакомые отцовские нотки. Какой у меня при этом взгляд, даже знать не хотелось. Эффект взрослого сработал, но не так, как мы ожидали. Мальчишки только сильнее зажались, спрятавшись за спину главного. Он же, в свою очередь, упрямо выпятил челюсть и сделал очень суровый взгляд. Вид у них при этом был настолько комичный, что при других обстоятельствах я бы, наверное, расхохотался. Это немного приглушило закипевшую внутри злость. Потому что, боги, это же просто дети. Тупые, опасные, жестокие, но все-таки дети. Может, они вовсе не понимают, что творят. Она все врет. Один из мальчишек, стоявший чуть позади других, решил попробовать обратить нас на свою сторону. Она все придумала, не верьте ей. С чего ты вообще взяла, что мы что-то знаем? Последнее было обращено уже к Эйси. По дороге сюда Эйси успела рассказать, что ее дар немного отличается от того, что все понимают под предвидением. Она видит не то будущее, которое случится при любом раскладе, а то, которое можно и, наверное, нужно изменить. И в этот раз она увидела всего три картины. Первую — Рэя и мальчишек рядом с леса. Вторую — лапы чудовища, сомкнутые на шее Рея. И третью — его безжизненное тело в лесу. Если честно, мне очень хотелось поверить в то, что мальчишки действительно не понимают, о чем мы их расспрашиваем, потому что это будущее еще не случилось, но что-то внутри меня знало — это не так. «Потому что она вас видела», — сказал я, наблюдая за реакцией. «Вранье! Ничего она не видела! Ее там даже не было!» После возгласа все резко затихли, а у меня внутри что-то оборвалось. Значит, это будущее уже случилось. Остается надеяться, что случилось еще не полностью. «Хотя бы скажите, где он зашел в лес. Как давно? Это ускорит поиски!» — вмешалась Фрея. Голос уверенного взрослого, который знает, что делает, у нее выходил лучше, чем у меня. «Из-за вашей дурости Рэй может погибнуть!» — воскликнула Эйси так резко и громко, что несколько мальчишек вздрогнули. За нашими спинами кто-то охнул. Я обернулся и увидел Остер. Она побледнела еще сильнее, так что кожа ее казалась светло-светло-серой. Замерев с прижатыми ко рту руками, она смотрела на мальчишек с ужасом. Но оцепенение продлилось всего пару мгновений. В ее глазах вдруг зажегся гнев, и она ринулась к стайке мальчишек так быстро, что я не успел ее перехватить. «Что вы сделали с моим сыном? Где он?» Остер вцепилась в воротник рубашки того самого крупного парня, что стоял впереди всех и с силой тряхнул его. «Я ничего не делал! Я ничего не знаю!» Его голос сорвался на несколько тонов ниже. Подойдя, я аккуратно отстранил Остр от мальчишки, который уже еле на ногах стоял от страха. Не то чтобы мне стало его жаль, но так мы просто зря теряли время. Таким способом нужные сведения из них не вытащить, это было ясно. Еще бы знать, что сработает. В детстве отец часто пугал меня милицией или детской колонией. и Я действительно всего этого боялся настолько, что сторонился любого человека в форме. Позже стал сторониться уже по другим причинам. Скорее всего, здесь тоже можно было применить похожий метод, но до подобного я опускаться не собирался. Не стоит брать на вооружение чьи-то хреновые воспитательные приемы, хоть и очень хотелось. Я еще не слишком хорошо представлял, что вообще собираюсь сказать, но импровизация, в конце концов, мой конек. Снова опустившись на одно колено, и откуда во мне эта любовь к рыцарским жестам, я сказал первое, что пришло в голову. Из этого леса ведь уже многие не вернулись, так? На какое-то время мальчишки будто оцепенели, а потом закивали, осторожно и в разнобой. «Думаете, отправить Рая в подобное место — хорошая шутка?» Они снова не ответили, но пара человек все же помотали головой. И тем не менее, Рэю хватило храбрости пойти в лес. Теперь он там, совсем один, а вам не хватает смелости даже признаться. Их молчание стало почти осязаемым. Он из-за вас умереть может, понимаете? Вы же не чудовище. Не думаю, что вы всерьез желали Рэю смерти, или я ошибаюсь? Теперь головами замотали уже все. Вид у них был пристыженный, избитый с толку. Переглядываясь, они будто не могли решить, кто же из них все-таки сознается. Когда я уже хотел было их поторопить, какой-то мальчишка с самых задних рядов пробился вперед, расталкивая товарищей локтями. Он был низким и щуплым, со смешно торчащими ушами, темными неровно подстриженными волосами и такими же темными блестящими глазами. Он смотрел обреченно и словно зверек, осознавший свою провинность и готовый принять наказание. Мы действительно отправили Рая в лес, сказали, что Эйси туда пошла. Это было за городом, около старой водяной мельницы. Крупный нескладный паренек сзади толкнул его в спину и сдавленно зашипел: "Ой, заткнись! Не слушайте его, врет он все. Мы... Темноволосый треснул его на так резко, что главарь отпрянул, споткнувшись о кого-то сзади. Ты чего? Забыл, когда меня кобыла чуть не сбила? Его голос почти сорвался на крик. «Рэй меня за куртку вытащил, а все почему? Ему Эйси сказала, вот, а вы где все были? Забор затылком подпирали, так?» Главарь оскалился и шагнул к смельчаку, но Остер так на него зыркнуло, что он опустил голову. Темноволосый нахохлился, отчего стал похож на растрепанного вороненка. «Обязан я, вот, дурацкая была затея с самого начала, так что лучше пускай накажут, но Рэй живой останется». Теперь не только главарь, но и все остальные смиренно потупились в землю. А я подумал, что задиры недолго еще корону носить будет. Вот подрастет этот вороненок, и прости-прощай авторитет. Впрочем, до мальчишек мне уже не было дела. Все мое внимание захватило Остер. Я подошел к ней чуть ближе, боясь, что она может упасть в обморок. Остер моляще посмотрела мне в глаза. Ее собственные были полны слез, застывших, еще не пролитых. Господин Мак. Пробормотала она в миг побледневшими губами. «Прошу вас». Ее голос стал еле слышен, но она все равно продолжила. «Спасите моего сына. Больше некому. Никто за ним в этот лес не пойдет. Пожалуйста. Прошу вас». Всегда считал, что рыцарство кануло в лету и красиво смотрится только в книжках. Спасать еле знакомого мальчишку из лап кровожадного чудовища меня не тянуло. Видимо, дух истинного избранного во мне так и не проснулся. Поэтому вдвойне страшно было слышать себя, говорящего Остер «Я верну вам вашего сына. Обещаю». Боги, как наигранно и пафосно, а разве что, клянусь, честью в конце не хватает. Но Остер посмотрел на меня с такой благодарностью, что я подумал «Ладно, иногда все же стоит давать людям надежду и обещания. Неплохо бы их еще выполнять». «Я отправила письмо Ансу и Айн», — сказала Фрея, развернувшись и направившись к тому месту, где мы оставили лошадей. «Как это вообще работает? Ты разве можешь марионетками управлять?» фрей быстро двинулась в сторону улицы, а я поспешил за ней. «Любой может, если Анс приказал им его слушаться. А чтобы отпустить ее обратно, достаточно просто порвать связующую нить». И действительно, нити на запястье фрей больше не было. «Пока мы ехали к мельнице», — дорогу снова показывала Эйси, «успел наступить полдень или около того». Тусклый, размытый желтый круг солнца уныло висел в сером небе над самыми нашими головами. Но особого потепления я так и не ощутил. Все тот же промозглый влажный холод и вечная хмарь. Я старался ни о чем не думать, но удавалось это с трудом. Память снова играла со мной как хотела, подсовывая не самые приятные куски из прошлого, как бы напоминая, что когда-то я уже был в похожей ситуации, похожей только отдаленно, Уж слишком много отличий в деталях, но все-таки это случилось в начальной школе. Так давно, что кажется, в другой жизни. У нас в классе была девочка, тихая и прилежная, одна из тех, кого не замечаешь при столкновении в коридоре. Ее тоже обычно не замечали, но когда вдруг, во времена особенно сильной скуки, вспоминали, начинали над ней издеваться». Она была полненькой, носила жуткие очки с толстенными стеклами, а по весне на щеках у нее появлялись веснушки, больше похожие на болезненную сыпь. Обычно я за нее вступался. Не из-за того, что мы были друзьями, просто из жалости и чисто детского желания отстоять идеалы справедливости, которые были у меня в голове. Конечно, в детстве я всего этого не понимал, просто хотел помочь, но... Но однажды ее довели. Я помню, как вбежал в класс на перемене, почему-то веселый, но застыл, так и не добравшись до парты. Веселость как рукой сняло. Одноклассница стояла на подоконнике, окутанная облаком пара, и смотрела вниз сквозь оконный проем. Тогда была зима, классы топили так сильно, что на переменах нельзя было не открыть хотя бы одно окно. Видимо, учительница, выйдя из класса, забыла его закрыть. Кажется, тогда я, перекрикивая подначивавших ее мальчишек, Крикнул той девчонке отойти от окна. Или еще что-то в этом роде. Но она просто стояла, смотрела вниз и плакала. Она всегда очень много плакала, и я никогда не мог ее успокоить, ощущая перед ее глазами абсолютную беспомощность. Не помню, что я ей говорил. Наверное, что-то хорошее, потому что она все же согласилась слезть с подоконника. Я даже хотел помочь ей спуститься. Помню, как она протянула руку. Помню, что она была холодной и чуть влажной. Помню, как внезапно расширились ее глаза, когда она поняла, что падает. Я дернулся вперед и схватил только воздух. Толпа за спиной ахнула. Скользкий, талый снег. Сильный порыв ветра. Несчастный случай. Странно. Вроде упала только она, но и я, как будто тоже замер в пустоте. Мгновение спустя меня оглушил удар собственного сердца. В груди больно заныло, и я рванул прочь из класса, ничего не видя перед собой, расталкивая одноклассников. Где-то между вторым и первым этажами я снова смог различить очертания стен, иначе бы точно сломал шею на лестнице. Охранник попытался меня остановить, но я вырвался, даже не заметив его. В сугроб я спрыгнул прямо с крыльца. Снег обжег мне руки, но я не остановился, даже не ощущал холода, Только ресницы слепались, и белизна колола глаза с непривычки. Холод был только внутри. Он держал прямо за сердце, и я знал, что если остановлюсь, то ледяная рука его раздавит, и я упаду. Снова. Девочка глубоко провалилась в снег, и я принялся ее откапывать, сам не зная зачем. Она лежала неподвижно, с бледным лицом, и мне казалось, что снег поглотит ее целиком, если я перестану. В голове билось только... Она мертвая, мертвая, мертвая, но я все равно снял пиджак и укрыл ее. Не знаю точно, сколько я так возился. Рубашка была насквозь мокрой, от меня шел пар. На улице были крещенские морозы. 10-15 минут вряд ли дольше, но они показались мне вечностью, которую я прожил с мыслью, что не смог кого-то спасти. Как выяснилось, чуть позже девочка вовсе не умерла, просто потеряла сознание от удара и повредила позвоночник. В больницу нас повезли на одной скорой. Все почему-то говорили мне, что я молодец и поступил храбро, а я трясся от холода и страха, хлюпал носом и мотал головой. Потому что, ну не сделал я ничего храброго. Лучше бы сразу за учителем побежал. Потом инцидент выставили как несчастный случай. Девочка, хоть и осталась жива и относительно цела, все равно получила некоторые ограничения по здоровью и перевелась в другую школу. А потом и вовсе уехала вместе с родителями. Я бы так и не узнал, что с ней сталось, если бы мы не поступили в один универ, где она стала старостой моей группы, и единственным, кого я мог назвать другом. Было так стыдно, что я забыл ее имя. Но эта история вдруг помогла мне вспомнить, нет, не его даже, а прозвище. Я всегда называл ее Элли, еще со школы, не помню почему. Сам я после той истории подхватил воспаление легких и просидел на больничном почти месяц, а наша классная ушла на пенсию, якобы по собственному желанию. Те мальчишки, которые над всеми издевались, ах да, с ними проводили беседы. Учителям показалось, что они перестали и взялись за ум, но на самом деле они просто делали это реже и менее открыто. Единственное, что я тогда для себя вынес – Добрые дела вознаграждаются воспалением легких и упреками от учителей из-за пропущенных контрольных. А злодеи не получают по заслугам, потому что их родители в педсовете и друзья директора. Короче, с геройством у меня с детства не складывалось. Сейчас, видимо, нужно было закрывать гештальты, пока они не закрыли меня. Мерзкий, трескучий звук, похожий на жалобный стон, мы услышали еще подъезжая к мельнице. Эйси тогда загадочно сказала «Мельница стонет, не к добру это». Остер, настоявшая на том, чтобы поехать с нами, с ней согласилась. Жуткую картину довершал лес. Из чаще долетали порывы ледяного ветра, но черные ветви даже не дрожали. Высокие старые каштаны казались высохшими, а их кроны сплетались над нашими головами, закрывая и без того тусклый свет. Кора была гладкой, точно вулканическое стекло, холодное и темное. По земле стелился белесый туман, и в этом я тоже усмотрел не самый лучший знак. На карте это место было подписано как «Лес тысячи голосов», но на поляне перед мельницей стояла такая гробовая тишина, что улицы Лантрача по сравнению с ней казались оглушительно громкими. Айн и Анс ждали нас, причем по виду Айн выглядело так, что стояли они тут не меньше часа. «Вы долго?» — сказала она вместо приветствия, когда мы наконец подъехали. «Нашли что-нибудь еще?» — спросил Фрея, обращаясь в основном к Ансу. «Ищу», — ответил Анс. Вид у него был в высшей степени сосредоточенный. «Кажется, одна из марионеток кого-то заметила, но я пока в этом не уверен». «Заходить в лес все равно придется, да?» — спросил я слишком уныло для настоящего рыцаря. «Да», — ответила за брата Айн. «Потому что, даже если марионетка кого-то и найдет, вывести она его не сможет». «Почему это?» — спросил я. «А ты бы сам за ней куда-то пошел?» — ответила вопросом на вопрос Айн. «Если бы я такую в темном лесу увидела, сбежала бы, причем как можно скорее. Они же страшные, как моркетские тени». Анс выразительно кашлянул. «Зато очень полезные», — тут же продолжила Айн. «Так что нечего на них жаловаться, Дэй». «Я вообще-то не...» «И что нам в таком случае сейчас делать?» — спросила Фрея раньше, чем я успел что-то вставить. «Как что?» отозвалась Айн с невеселой улыбкой на губах. «Идти в темный лес», — продолжил Анс, задумчиво перебирая серебристые нити. «Кажется, я все-таки кого-то нашел». «Вообще-то ты мог бы и не ходить, но раз уж ты так благородно вызвался...» Эта фраза Айн заставила меня замереть в шаге от того места, где начинались первые деревья. В «Смысле?» Я резко развернулся и вопросительно уставился на нее. «Я сейчас ослышался, или ты оговорилась?» «Ну, ты же у нас избранный. Тебя, по сути, беречь нужно. Хотя...» Айн говорила тихо, но я отчетливо слышал каждое ее слово, будто она шептала мне на ухо. «Если ты избранник Эрны, то она беречь тебя должна. Судьба такая. Может, ты единственный, кому вообще ничего не грозит. Но это утверждение спорное». «Может так случиться, что Эрне самой интересно, доберешься ли ты до сердца мира или нет?» «Это я все к чему. Лес этот — место крайне неприятное. Энергия там в жуткой дисгармонии, так что сам решай, пойдешь или нет. В конце концов, Анс и Фрей и без тебя справятся. Лично я туда не сунусь. Кто-то все равно должен остаться, ну так, на всякий случай». Айн хитро улыбалась. Предложи она мне подобный выбор еще с месяц назад, я бы не раздумывая сказал «Отлично, ребят, удачи, я вас тут подожду». Но сейчас… Сейчас-то я знал, что Анс, хотя и весьма неплохо контролирует противника в бою, скорее саппорт, а значит в авангарде в случае чего будет Фрея. А она наделена нездоровой тягой к героическому самопожертвованию, а это качество очень и очень опасное для нее самой. Короче говоря, да, я за них волновался. И Айн явно хотела только, чтобы я сказал это вслух. Но нет. Не знаю, почему нет. Просто нет. А еще кто-то должен приманить всех чудовищ к себе. Ну так, на всякий случай, — ответил я и, развернувшись, направился в лес, пока Фрея и Анс не успели уйти далеко. Я сделал несколько шагов вглубь чаще, и лес сомкнулся за спиной. Словно тяжелый театральный занавес упал, разделяя сцену и зрительный зал. И на нас обрушилась тишина, такая глухая, что стало страшно. Я окликнул фрейю и Янса, ушедших чуть вперед. То есть попытался окликнуть. Я почувствовал, как напряглись связки, как звук прокатился по горлу, но ничего не услышал. От этого мороз пробежал по коже. В первое мгновение меня почти накрыла паникой, но я все же взял себя в руки. Кто бы мог подумать, что не слышать настолько некомфортно и страшно. Стараясь не зацикливаться на этом, я ускорил шаг и немного погодя нагнал Анса с Фрейей. У Анса в руке теперь была только одна серебристая нить, конец которой терялся в траве и тумане. Другой конец этой нити должен быть привязан к марионетке, которая нашла Рея. Анс коротко глянул на меня, а через мгновение в воздухе возникли полупрозрачные светло-серые буквы, выведенные его почерком. Говорить не получится. Здесь не существует звуков. Я даже не удивился. Чего-то подобного и стоило ожидать от местного леса. Я хотел было соорудить ответ в такой же манере. Не знаю, что это была за магия, но ничего сложного в ней мне не виделось. Однако меня прервали все те же парящие строчки. Даже не пытайся повторить, это место очень враждебно относится к светлой энергии. Я кивнул. «Ну а что мне еще оставалось?» Если его слова про светлую магию — просто хитрый способ меня заткнуть, то отлично сработано. Голые прямые стволы деревьев колоннами поднимались к небу, и только там на многометровой высоте обрастали ветками. Кроны переплетались между собой, образуя сводчатый потолок, почти как нервюры в готических соборах. Листья едва заметно трепетали на неощутимом беззвучном ветру, как крылья черных бабочек. Густая спутанная трава тоже была черной с серыми переливами. Единственным светлым пятном выглядел белесый туман, источавший нервное тусклое свечение. Я попробовал прощупать пространство иным восприятием. И тут же понял, почему мы шли довольно медленно и странно петляли между стволами. Паутина. Вокруг все было завешано паутиной. Я ее не видел, но чувствовал. И от этого было еще гаже. Казалось, ее незримые нити все время скользят по коже, прилипают к самой ауре, так что не отодрать. Один неверный шаг, и ты застрянешь в липких тонких нитях. Это в сочетании с тишиной здорово давило на голову. Фрейя огляделась, а потом вопросительно посмотрела на меня, словно спрашивая, знаю ли я, где паутина. Я кивнул, и Фрейя тут же придвинулась ко мне ближе, так что я почти касался рукой защитной перчатки. Мне вдруг захотелось взять Фрейю за руку, просто чтобы она не сжимала пальцы так сильно, словно собирается прорвать ногтями перчатку, и чтобы самому ощутить хоть что-то, кроме липких нитей, которые все еще будто скользили по коже. Но я так и не коснулся Фрейи. Мы пошли дальше, разделенные несколькими непреодолимыми сантиметрами. Чем дольше шли, тем сильнее нарастало чувство тревоги. Мне казалось, что мы опоздаем, что мы уже опоздали. Но стоило только ускорить шаг, как Анс меня тормозил. Ведь да, чем быстрее идешь, тем легче попасть в паутину. Но разве у нас есть время на осторожность? Фрея тоже нервничала. Она беспрестанно озиралась по сторонам и, кажется, то ли неосознанно, то ли просто по привычке прислушивалась. Спокойным казался разве что Анс. Он сосредоточенно смотрел вперед, словно для него нить не терялась в тумане. И больше вообще ни на что не отвлекался. В который раз уже убеждался, что нервы у него сделаны даже не из стали, а из сплава вибраниума с адамантием. Не знаю, сколько мы шли. По ощущениям, не меньше часа. Наконец, впереди показалась поляна. Посреди нее стояла, если так можно сказать о том, у кого нет ног, марионетка. На фоне черных голых стволов и укрытой туманом земли она осмотрелась до странного уместно, и еще более жутко, чем обычно. Как только мы подошли чуть ближе, одна рука ее плавно поднялась и указала куда-то вперед и влево. Мне почему-то сделалось тревожнее, словно кто-то подошел со спины и уже заносил руку для удара. Анс вдруг замер и вроде даже хотел сделать жест, прося нас остановиться, но не успел. Серебряная нить, которую он держал до этого, вдруг обвелась вокруг его руки, впившись в ладонь так, что прорезала кожу И дернула Анса в сторону с такой силой, что он упал, скрывшись в плотном тумане. В этот же момент марионетка взмыла вверх и повисла, словно висельник в петле. Меня мгновенно бросило в жар от мысли, что Анс тут не единственный кукловод, а его марионетка теперь лишь поломанная кем-то игрушка. Фрей бросилась за Ансом, но я остановил ее, дернув за руку. Впереди блеснуло что-то серебристое, точно натянутая проволока. Я хотел было оттащить фрейю подальше, но что-то обвелось вокруг моих колен, и я полетел назад, увлекая ее за собой. Паутина. Сразу двумя восприятиями я ощутил, как она мягко, почти любовно обхватила меня со всех сторон. Я завис под острым углом к земле, а фрейя упала на меня сверху, так что мы сильно стукнулись лбами. Я видел, как она беззвучно зашипела от боли, потерев рукой ушиб, Перчатки Фрей к паутине не прилипали, а вот часть рукава рубашки осталась на ней. Глянув на ее ноги, я понял, что они тоже связаны. Но судя по тому, как горели глаза Фрей, это ее не остановит. Она уперлась руками по бокам от моей головы и распрямила локти. Раздраженно сдула черную прядь, упавшую на лицо, и сказала одними губами «Я нас вытащу». Мне вдруг показалось, что я понял, что она придумала. Но даже если я был неправ, фрейс ориентируется. Я оттолкнул ее от себя слабой воздушной волной, чтобы дать пространство для замаха. Фрея схватилась за рукоять меча обеими руками и от ножен рубанула по паутине прямо сквозь меня. Ощущение было странное, но освобождение от паутины того стоило. Кое-как устояв, я успел подхватить Фрею. Небольшая вспышка светлой энергии пережгла нить паутины на ее ногах. За это Фрея поблагодарила меня взглядом. Мы осмотрелись, поляна изменилась. Не то чтобы разительно, просто теперь паутину стало видно. Плотный серый кокон, оплетавший деревья полукругом, выглядел примерно так же мерзко, как и ощущался. А вот танцы нигде не было видно, и от этого становилось лишь тревожнее. Я заметил, что от того места, где меч Фрейя разрезал паутину, по ней пробегала едва заметная дрожь, словно волны по озерной глади. Я проследил взглядом за одной такой волной, запоздало понимая, что у каждой паутины должен быть паук. Нечто неведомое, огромное и темное, что я поначалу даже не различил на фоне черных стволов, угнездилось почти около самых крон. У него было паучье тело, два острых клыка, торчащих из пасти, и восемь ног, заканчивающихся чем-то, очень напоминавшим кисти человеческих рук. Но привлекало внимание другое. Глаза. У этого существа, кем бы оно ни являлось, глаза были почти человеческие, по всему телу. На морде, на спине, на лапах, руках. Большие, круглые. Все эти глаза пристально смотрели на нас. Фрей до сих пор стояла к нему спиной, так что я взял ее за плечи и развернул, почувствовав, как она вздрогнула, когда тоже увидела монстра. И почему все всегда именно так? Почему местным монстрам не могло оказаться что-то похожее на лесного зверя? Моркет обладает сознанием и знает, что я позорно боюсь пауков? Но хуже всего было даже не это, а то, что чуть ниже, ближе к земле, я различил Рея, намертво влипшего в паутину, опутанного ею так, что торчала только голова. Он был без сознания, и я заставил себя верить в то, что он действительно просто без сознания — запретив продумывать другие варианты. В голове навязчиво замелькали сцены из «Властелина колец» и «Хоббита». Интересно, у местной твари похожие замашки? Вероятно, мне бы тоже не помешал свет эльфийской звезды, но единственная звездочка здесь — я. Фрей нырнула за дерево и тут же дернула меня за собой. Сначала я подумал, что поздно нас похватилось, паук уже нас видел, а потом понял — у Фрей есть план. И кажется, она опасалась, что паук может быть разумен и понять то, что она собиралась донести до меня. Изъясняться пришлось быстро и жестами, но мы вроде как поняли друг друга. План был простенький, но на что-то более сложное времени не хватало. Фрея посмотрела на меня вопросительно, и я кивнул. Ну, поехали. Камень в навершии вспыхнул зеленым. Фрея в одно мгновение оказалась на середине поляны, а в следующее... Яркая зеленая волна энергии уже неслась в сторону паутины. Паук спешно пополз вниз, ближе к Рэю, но Фрея преградила ему путь новым ударом. Паутина начала опадать под собственным весом, разрываясь все сильнее. Наконец разрыв дошел до того места, где висел Рэй, и он полетел вниз. Первая сеть, которую я натянул, благополучно порвалась. Потом вторая, третья, четвертая. Я решил сделать ставку не на качество, а на количество. Пятая сеть тоже порвалась, но это было неважно. За это время Фрея успела добежать до нужного места и поймать Рея в метре от земли. Я облегченно выдохнул. Слишком рано. Фрея заметила опасность раньше меня и заслонила Рея собой. Несколько слоев паутины накрыли их точно сетью. Я бросился к ним, но мне преградили дорогу. Паук камнем рухнул откуда-то сверху. Я чудом проскользнул под протянутой ко мне рукой. Черная ладонь сжала воздух и тут же снова метнулась в мою сторону. В этот раз она врезалась в щит. Сначала все шло неплохо, а потом я вспомнил, что руку паука вообще-то восемь. Меня дернули за ногу с такой силой, что хрустнуло колено. Мучительно долгую секунду я смотрел в глаз, раскрывшийся вдруг на паучьей руке, а потом метнул боевое заклятие прямо в него. Рука вспыхнула и отпустила. Но да. Их все еще было восемь. От сильного удара в висок у меня потемнело в глазах. Я отступил назад, чуть не падая, попытался сотворить заклинание, но не смог сосредоточиться, и энергия рассеялась с золотистым туманом. Руки паука замкнулись на шее, подняв меня над землей. Я смог выставить лишь слабое защитное заклинание, которое не позволило переломить мне шею мгновенно. Тонкие жесткие волоски его шкуры омерзительно царапали кожу. Я извивался как мог и колотил по лапам руками, но длинные пальцы так стискивали горло, что в глазах потемнело. В висках оглушительно пульсировало, паучья шкура резала кожу до крови, и монстр этим явно наслаждался. Его глаза вращались, а между клыков показался кончик склизкого языка. Формулы всех известных заклинаний сложились в одну единственную фразу «Ты сейчас сдохнешь, Дэй!» Нужно было успокоиться. Паук пялился на меня десятком своих безразличных черных глаз. И это чертовски пугало. Так что я зажмурился, чтобы там, где-то в самых темных закоулках сознания, найти то, что чуть не убило ронат. Я был не рад пользоваться этой силой, но лучше самому побыть монстром, чем позволить другому отгрызть тебе голову. И вдруг я почувствовал, что хватка паука чуть ослабла. Не из-за меня. Я тут же сделал судорожный вдох. Распахнув глаза, я увидел лица марионеток. Все в шестером они вцепились в паучьи руки и тянули их назад. Пальцы марионеток впивались в паучью плоть так сильно, что уходили под кожу. Его кровь выступала крупными каплями, похожими на гнилой виноград. И меня тут же замутило. Сам же паук не обращал на марионеток внимания, словно вовсе не чувствовал боли. Все его глаза смотрели только на меня, а хватка все сжималась. Я попробовал вспомнить то чувство, что испытал во время драки с Ранат. Как меня накрывало огромной волной и несло в открытое море. Она все еще была где-то во мне, эта волна. Цунами. Но ощущал нарастающее напряжение не только я. Глаза паука вдруг остановились, будто он чему-то удивился. Часть его пальцев скользнули по шее вниз, две лапы уткнулись мне под ребра, и я напряг мышцы из последних сил. Давай, чертова сила! Паук явно хотел добраться до источника раньше меня. Вскрыть грудь, как консервную банку. Работай! Марионетки перехватили эти новые лапы, и только поэтому мои мышцы выдержали следующий удар. От боли я задохнулся и почувствовал, как острые пальцы разрывают кожу на ключицах. Эти кости явно казались пауку лишними, мешающими. Ну уже! В голове вдруг что-то щелкнуло. Сначала я подумал, что это хрустнуло шея, потому что тело я чувствовать перестал. «Все-таки задушил», — мелькнула в голове мысль. «Гейм-овер». Все почему-то двигалось очень плавно. Я удивленно смотрел перед собой. На медленно моргающего всеми своими глазами паука, на неторопливые движения марионеток и их одеяния, спокойно плывущие в воздухе, будто в воде. Прикрыл глаза и я, тоже очень медленно, И в этот момент сила внутри взорвалась, вернув времени скорость. На несколько секунд все потонуло в яркой вспышке. У меня окончательно перехватило дыхание, но уже через мгновение я упал на землю, судорожно хватая воздух. В глазах было темно, но картинка стремительно обретала яркость и четкость. По тлеющим обрубкам паучьих лап я понял, что произошло. На землю падали хлопья пепла. Горько и тошнотворно сильно воняло палёным. Но пауку было плевать. Он тут же рванулся ко мне на трех лапах, а четвертую нацелил снова мне в горло. А я все еще не мог ничего сделать, только кашлял и давился воздухом. Меня бы снова схватили, но марионетки успели вовремя. На черной коже их рук я заметил серые подпалины. Анс меня убьет, но лучше уж он, чем паук. Я поднялся на ноги. Бушевавшая внутри энергия немного выровнялась, и мне стало лучше. Шея и грудь болели, вдобавок ободранная кожа противно саднила, но меня это не отвлекало. В голове было до странного ясно. Рано затянуться, достаточно чуть-чуть подождать. Вдруг тело паука затрещало. В тишине этот звук показался просто оглушительным. Монстр на мгновение замер, и по бокам у него с омерзительным хлюпанием вылезли новые лапы. Они были слабее и тоньше сгоревших, но сразу же начали двигаться, и едва не схватили марионеток. «Что ж, второй раунд!» Бурлящая во мне сила требовала выхода. Нужно было дать ей унести меня, нырнув в нее с головой. Паук ощутил, что-то не так. Он дернулся и отшвырнул марионеток, перекатился по земле, поджав ноги, и снова кинулся ко мне. Одна из передних лап упала обрубленной даже раньше, чем он успел до меня дотянуться. Энергия текла по моей руке вниз, превращаясь в острое, сияющее лезвие. Не меч, продолжение руки, чем-то похожее на крыло. Я слышал, нет, чувствовал звук, с которым оно разрезает воздух. Он пробегал мурашками вдоль позвоночника и отдавался в сердце приятным теплом. еще одна лапа откатилась в сторону. Теперь я понимал, куда, когда и как нужно бить. Паук не стал двигаться медленнее. Это я стал думать и действовать быстрее. Смог заметить, как паук сначала отводит чуть назад ту лапу, которая собирается бить. Как перед прыжком он всегда немного приседал. Как часть его глаз смотрит на цель, а другая — в сторону, куда можно отступить. Я читал каждое его действие. И наш бой вдруг начал казаться мне веселым. Ощутив звук, с которым нити анса летят к своей цели, я легко подвел под них паука. Четыре его ноги тут же запутались и подкосились. Анс шевельнул пальцами и распял чудовище, распластав на траве. Он задергался, но нити держали крепко. Все глаза монстра вновь смотрели лишь на меня. Впрочем, и хорошо, ведь он совсем не заметил возникшую за его спиной Фрейю. Все же она смогла выбраться из паутины. Пора было возвращаться к первоначальному плану. Хватит с меня экспромта. Две вспышки, зеленая и золотая, понеслись к пауку с разных сторон. И, встретившись, вспыхнули настолько ярко, что я на мгновение ослеп. Бешеный рев монстра вонзился мне в голову. Вспыхнул на коже сотни электрических разрядов. Я рухнул, как подкошенный. Волна света и звука будто яростно била меня о камни, с оглушительным звоном утягивая на самое дно, пока не остался лишь оглушительный звон, который я едва мог вынести. Не знаю, сколько это длилось. Наверное, так долго, что, будь монстр жив, «Успел бы убить меня трижды». Дей, тихо позвала Фрея, зачем-то накрыв мои руки своими. Ее прикосновения показались мне обжигающими. Кожа болела, как после ожога. Дей, Что с тобой? Ты меня слышишь?» Я открыл глаза. Над головой шелестели листья, а внизу, совсем близко, трава. Звуки и цвета были тихими и безобидными, и я понял, понял, что сижу на земле, склонившись так низко, что почти касаюсь ее головой и зажимаю ладонями уши. Именно поэтому Фрея и пыталась отвести мои руки. Сесть и распрямиться удалось не сразу. Я огляделся. Фрея была совсем рядом и обеспокоенно смотрела на меня, а чуть дальше тлела туша паука, рассыпаясь пеплом. «Я в норме», — ответил я, опережая вопрос. «Кажется, у нас разные понятия о норме», — возразила Фрея. Она явно видела, как у меня подрагивают руки. Не от слабости. Наоборот, между пальцами то и дело пролетали золотистые искры. Моя сила билась внутри, как птица в клетке. Но ее некуда было больше направить. Ложь. Я всем телом чувствовал, как где-то позади парят марионетки. Я знал, где к ним крепятся нити и как их перерубить. Одно точное, простое движение. Я уже видел свои крылатые лезвия перед глазами. В груди снова начался пожар. Мысль о том, как я отправлю этих тварей обратно во тьму, откуда они вылезли, приятно щекотала пальцы, даже боль притихла. Отлично, я смог эту силу включить. Теперь бы еще понять, как выключить. «Как Рэй?» — спросил я. Сама Фрея выглядела бодро, только волосы растрепались, да рубашка лишилась рукавов. «Я в порядке», — раздался тихий голос Фрея. Он шел к нам, но от слабости споткнулся и чуть не упал. Благо Фрея успела быстро подхватить его и усадить на землю. Все же иногда я поражаюсь скорости ее реакции и выносливости. После боя с пауком она даже утомленной не выглядела. Так, малость усталой. «А Анс?» «Чинит марионеток из лица, Лучше не трогай его пока», — улыбнулась Фрея. Но мне показалось, что она поняла. Дело не только в злости Анса. «Марионеток? Вон тех, да? Так они куклы, что ли?» Рей заинтересованно посмотрел мне за спину. Я запретил себе оборачиваться. Куклы. Только немного необычные. Я старался говорить непринужденно. Вроде даже выходило. Тебя, кстати, тоже не мешало бы починить. Сердце гулко билось о ребра. Магическое восприятие спутывалось с обычным, а зрение становилось то лучше, то хуже. Руки тряслись, но я поднял их и направил энергию в ладони. Она потекла неохотно, медленно, словно противясь такому мирному способу ее потратить. Но я все же придал ей форму шара, который и вручил Рэю. Шар вышел намного ярче, чем в прошлый раз, и на секунду я испугался, что Рэй обожжется. Но энергия спокойно впиталась ему под кожу, которая почти сразу перестала казаться такой мертвенно-бледной. Мне тоже сделалось чуть лучше. По крайней мере, уже не трясло. «Идти сможешь?» — спросил Фрей у Рэя. Он кивнул и резво вскочил на ноги. «Буду лучше целителем». Получалось неплохо. Приближение Анса я услышал буквально впервые. Ходили они с Айн совершенно беззвучно. Так и не понял, какое восприятие мне помогло, обычное или магическое. Я тут же обернулся на звук и застыл. «Эй, может тебя тоже подлечить?» Смотреть на Анса было страшно. Его кожа заметно побледнела, будто выцвела и сделалась сероватой. А руки до самых локтей были сплошь изрезаны длинными тонкими ранами. Особенно сильно пострадали кисти рук и пальцы. «Не стоит», — спокойно ответил он. Неужели все еще злился из-за марионеток? «Уверен? У тебя, как бы помягче сказать, руки по в кровище». Я попытался понизить голос, чтобы нас не услышал Рэй, шедший с и чуть впереди. «Да я привык», — хмыкнул Анс. «Правда, кровь обычно не моя». Рэй нас все же услышал. Взгляд у него сделался странный. Он так шутит, тут же успокоила его Фрея. Как по мне, ни черта он не шутит, но Рею этого лучше не знать. На самом деле твоя энергия для меня просто слишком... Анс задумался, подбирая слово. Слишком яркая. Рано она мне вылечит, но ауру обожжет, так что пусть лучше Айн разберется. Значит, он все-таки на меня не злится. Минус одна опасность для жизни. И, кстати... Он остановился, и я вместе с ним. Фрея ушли чуть дальше. Я бросил на Анса непонимающий взгляд. Его глаза из темно-синих стали вдруг черными. «Если еще раз обожжешь моих марионеток...» Он понизил голос до зловещего шепота. «Я наложу на тебя заклятие подчинения. Будешь отрабатывать». «Ага, не злится он, как же». Рано обрадовался. «Да мне этот его замогильный голос теперь в кошмарах снится будет». Но спасибо, что не спалил их целиком. Не то, чтобы я хорошо разбирался в эмоциях Анса, но это, кажется, было сказано искренне, хоть и немного насмешливо. Стоило нам только выйти из леса, как Остер тут же бросилась к Рэю и заключила его в объятия. «Я же тебе говорила, никогда, никогда не ходи в лес! Как же я испугалась! Я думала, что ты... что ты...» — сбивчиво всхлипывала она, прижимая сына к груди. «Мне сказали, что Эйси там, вот я и...» «Конец фразы я не услышал». «Так тихо», — говорил Рэй. «Нужно было сказать мне». Остер отстранила его, все еще держа за плечи, и серьезно посмотрела в глаза. «Мы бы что-то придумали. Прежде чем геройствовать, надо всегда советоваться, иначе сам можешь попасть в беду». Она устало провела рукой по волосам, заправляя за ухо упавшие на лицо пряди. «И толку тогда будет от твоей помощи?» Рэй закусил губу, и мать смягчилась. «Я тебя не ругаю. Просто говорю, что надо думать о последствиях, даже если у тебя самые правильные намерения». Рэй поспешно закивал. Остер потрепала его по волосам и подтолкнула к Эйси, стоявшей чуть позади. Она смотрела на Рэя обеспокоенно и восторженно одновременно. «Ну иди уже к ней, герой!» усмехнулась Остер и пошла к нам. Пока она говорила с Рэем, Айн уже успела оттащить Анса в сторону и занялась его ранами. Сам Анс от процесса был не в восторге, если Анс вообще от чего-то бывает в восторге, но стоически терпел. «Спасибо вам!» Остр приложила руку к сердцу и согнулась перед нами с Фрей в таком низком поклоне, что кончики ее волос достали до земли. Так у них здесь выражают глубочайшую благодарность. Хорошо, хоть в ноги не падают. «Не стоит!» Фрея тут же смущенно замахала руками. «Это наш долг, мы же все-таки...» Она явно хотела сказать «люди лорда», но вовремя осеклась. «Маги...» Мы предпочитали не кричать на каждом углу о своей великой миссии. Далеко не все маги знают, что такое долг. Остер все же распрямилась, но вместе с этими словами на ее лицо легла тень печали. «Если бы не вы, я не знаю, что стало бы делать. Наверное, мы с Раем оба бы сгинули в проклятом лесу». В этом городе не осталось никого, кто мог бы бороться с чудовищем. «Скоро все обязательно изменится. Великий лорд пошлет сюда отряд, и разлом закроют. Лес снова станет безопасен», — поспешила заверить ее Фрея. «Нам уже несколько лет это говорят». Остер тяжело вздохнула. «Наш город далеко не самый важный, а разлом в лесу, как говорили другие маги, большой. Так просто не закрыть, а отрядов вечно не хватает». У Фреи на лице отразилось такое выражение, словно она готова развернуться и пойти закрывать разлом прямо сейчас. Но благоразумие одержало верх над порывом. Где в лесу затерян разлом, мы не знали. А еще мне казалось, что моркетская тварь там не одна. А говорят, что Эрна послала нам нового избранного. Я опять не заметил, как появилась Айн. Жаль, возможно, успел бы ее заткнуть. И что он уже идет к сердцу мира, чтобы вдохнуть в него жизнь. Так что скоро не понадобятся никакие отряды гвардии. Все разломы и так закроются, а моркицкие твари исчезнут». «Так это слухи или правда?» Рэй и Эйси тоже заинтересовались нашим разговором. И теперь Рэй смотрел на Айн с упрямым любопытством. Айн театрально огляделась по сторонам, потом поманила детей ближе. Они подошли, и лица у них были такие, будто им вот-вот вручат новогодние подарки. «Это большой-большой секрет». Айн наклонилась к ним ниже и зашептала, но так громко, что слышали все. «Но я из Сторграда, а избранный именно оттуда начал свой путь, и я видела его одним глазком. Вот этим!» И она указала на свой правый глаз. «А почему только одним?» — удивилась Эйси. «Так вторым я ему подмигивала, он же симпатяшка». Айн весело посмотрела на Ре. «На тебя вот похож». Мне было настолько неловко, что я готов был провалиться сквозь землю. Но, как ни странно, болтовня Айн действительно подняла всем настроение и даже, кажется, успокоила. Хорошо, наверное, верить в крутого избранного, который возьмет и все исправит, а вот быть им не очень. Но сегодня я действительно смог что-то исправить, пусть и не без помощи этой странной силы, которая меня пугала. А еще я снова нарушил данное себе обещание никого не спасать. На этот раз даже добровольно. Потому что так должен был поступить избранный? Нет, уж точно не поэтому.